Глава д в о с ь м а Когда мы с у и л о м выходим на улицу, он кипит. «Ты что, умерла бы, если б поддержала меня? Господи, Анна, ты же знаешь, что на меня давят!» Я поднимаю руку, останавливая его. «Знаю. Прости. Но при таком несовпадении образа действий преступников вовлекать в дело команду рода просто неправильно». в и л издает раздраженный звук, его губы поджаты, но он слышал все то, что слышала я. Преступник забрал Поли из ее дома теплым вечером, когда на улице были люди, и под угрозой ножа при свидетелях. Он не может быть тем же человеком, который каким-то образом выманил Кэмерон из безопасного дома и, возможно, манипулировал ею еще до того. Она пошла по своей воле. как та фермерская девушка из сказки братьев Гримм, которая уходила все глубже и глубже в темный лес, привлеченные сверкающими безделушками на дороге. И подняла взгляд только когда было слишком поздно, когда она заблудилась и перепугалась, оказавшись слишком далеко от дома. а у и л мы разгадаем эту загадку, но тебе придется доверять мне». «Правда?» Его глаза пылают. «Анна, постой!» Неожиданно зовет Род Фрейзер с крыльца Ив. Он жестами зовет меня назад. Я прошу в и л а подождать и тороплюсь обратно. Что случилось? Я просто х о т е л сказать, как мне жаль. Не беспокойся об этом. Не задумываясь, отвечаю я. И тут до меня доходит. Он имеет в виду не наше расследование и не свое. Он имеет в виду меня похороны, расследование. Мне следовало послать карточку. Рот волнуется, переживает. Мое сердце было с тобой. Все в порядке. Похоже, ты ч у в с т в у ю что уже готова вернуться к работе. Почти. Самое честное слово, которое я произнесла за день. Спасибо, Рот. Конечно. Он откашливается. Слушай, Кое-что я могу для вас сделать. У нас есть вертолет, который патрулирует день и ночь. Фотограф снимает все, что выглядит подозрительным или примечательным с воздуха. Им приходится покрывать очень большую территорию. Слишком много мест, где может оказаться девочка. Наши тоже. Вот что я подумал. Нас не сильно затруднит отправить вертушку выше и шире до Гуалалы. Как ты говорила, мы не должны ничего упустить. б ы л бы здорово. Протягиваю руку, но вместо этого импульсивно обнимаю его, прижавшись к широкой груди на секунду дольше, чем оправданным моментом. Скучая по Фрэнку Лири и моему напарнику, скучая по б р е н д о н у хотя тут все запутано, но больше всего скучая по Хэпу. Никогда еще мне настолько его не хватало. Если Шеннон Руссо мертва, Ее останки могут быть спрятаны где-то в лесу. Нам подкинули намек. И высматривайте ее машину. Я скажу тебе номер. Звучит неплохо. Я спускаюсь с крыльца, чувствуя крошечный огонек надежды. Рот предложил немного, но иногда приходится начинать с того малого, что есть, и надеяться на остальное.